Глава 32. День за днем превращались в недели. Жизнь потекла своим руслом. Я не особо прочувствовала на себе титул королевы, как и положение жены. Айрон мог пропадать днями в своем кабинете или выезжать за ворота замка и возвращаться только через несколько дней. Мы не виделись по неделям. А когда встречались, то просто общались как друзья, рассказывая о том, что с нами произошло за то время, пока были в разлуке. Он ни разу мне не напомнил про супружеский долг. Даже не было ни единого намека. Но я тоже не прохолаждалась все это время. Мне предоставили мага, который обучал меня магическому предмету как на теории, так и на практике. А еще я несколько раз в неделю посещала магическую школу в городе, где проходила уроки вместе с детьми. И если первое время на меня смотрели со страхом в глазах и непониманием, зачем королеве нужны все эти уроки, то потом привыкли и практически не обращали на меня никакого внимания. Мой маленький же ребенок уже подрос и чувствовал себя вполне здоровой лошадью. За все это время я еще раз пыталась вылечить некоторых нуждающихся в моей помощи животных, но ничего не выходило, как бы я ни старалась. А еще за все это время я выработала для себя положительную привычку. Каждое утро и вечер я встречала восход и закат солнца с кружечкой горячего напитка в руках. Стражники помогли мне принести из замка скамейку и большой деревянный сундук, где лежали теплые пледы и кружки для напитков. А ещё я много раз пыталась заставить этих двух упрямых мужчин, которые следовали за мной повсюду, присесть рядом и наслаждаться моментом. Но они постоянно отнекивались, отвечая отказом. Спустя два месяца моего проживания в замке короля Райана я потихоньку начинала чувствовать себя как дома. Но никогда не бывает все хорошо. Рано или поздно за белой полосой придет и ряд черных, которые и меня не смогли обойти. За всем этим временем, пока я привыкала к новой жизни, я совсем забыла о Гэбриэле и Клотильде, которые должны были приехать в замок для подготовки своей свадьбы. Было очередное, ничем не примечательное утро, когда я, встретив рассвет, шла в компании Акалии, своей птицы которая уже заметно подросла и стала размером с большого воробья, и, конечно же, стражников. Я возвращалась в замок, когда у главных дверей заметила карету с гербом семьи Ливингстон. Мое сердце ушло в пятки. Я резко затормозилась и встала, как вкопанная. «Миледи, что-то произошло?» — услышала я взволнованный голос стражника за спиной. «Нет», — проговорила сиплым голосом. «А разве сегодня должны были приехать принцесса с женихом?» «Да», — их встречал король. Ответ мужчины меня нет, не удивил. первые дни я была готова снова увидеть Габриэла, о котором иногда думала, но я не была готова встретить его сейчас. Айрна я не видела уже несколько дней. Как мне доложили, он уезжал для переговоров в другие земли. И тут же я почувствовала волнение своей волчицы, и она, подняв голову вверх, взвыла, от отчего я дернулась, и сделала шаг назад. Я уже знала, кого она звала, потому что стоило нам войти в замок, как в пустом длинном коридоре путь нам преградил Черный волк мистера Ливингстона. Стражники тут же занервничали и уже хотели меня закрыть своими спинами, как я их остановила. «Подождите, не нужно!» Мужчины послушались меня и отошли в сторону. Но я заметила, как один из стражников сплетал руками защитное заклинание, а у второго ладонь уже лежала на мече. Сделала шаг вперёд. «Аксель!» — окликнула я волка, и тот тут же бросился в мою сторону. Этот большой черный злобный волк сейчас больше походил на маленького щеночка, который жался к ногам своего старого друга, с которым они распрощались. Волк подбежал ко мне и потерся об ноги, заглядывая мне в лицо своими черными глазами, которые тут же поменяли цвет на красный. «Ох, как же я по тебе скучала!» — произнесла я, присаживаясь и обнимая волка за шею. За спиной услышал облегченный выдох стражников, а сбоку к нам присоединилась и Акалия, которая лизнула черного волка, и они сорвались, словно щенята, и стали дурачиться. Я и правда была рада видеть этого зверя, который первые дни моего проживания в замке чувствовал во мне опасность. Смотря на резвящихся волков, я почувствовала на себе тяжелый взгляд и обернулась. Передо мной в нескольких метрах стоял мистер Гэбриэл, который держал за руку принцессу, а позади них возвышался король. Взгляд Айрона мне не особо понравился. И как давно они стоят здесь и наблюдают за всей этой эпичной картиной. «Доброе утро!» Я первая разорвала повисшую паузу. «Доброе утро, дорогая жена!» Произнес Айрн. Обогнув родственников, он подошел ко мне и, обняв, страстно поцеловал в губы, не стесняясь присутствия окружающих. Не нужно быть гением, чтобы понять, для кого была разыграна эта сцена. Я чувствовала напряжение мужа, чувствовала его ревность и нарастающую тревогу в перемешку с недовольством. «Дорогой брат, это вообще-то неприлично!» Смеясь, проговорила принцесса. «Оторвись от жены наконец-то, познакомь нас!» Айрн отстранился от меня и, улыбнувшись, вместе со мной повернулся к гостям. Я всеми силами избегала смотреть на Габриэла, но в итоге не смогла себя сдержать и посмотрела на него. В глазах мужчины была темнота. Тьма завладела им полностью. Мы с Айрном подошли к принцессе, и я только сейчас смогла полностью рассмотреть девушку. Трудно было найти более красивую девушку. Длинные светлые волосы вьющимися прядями лежали на ее плечах. Сама принцесса была тоненькой, как тростинка. Большие голубые глаза, словно два маленьких облачка, разместились на ее лице с молочной кожей. Алые пухлые губы изогнуты в ласковые улыбки. Эта девушка излучала тепло и нежность. Мне даже стало её жаль, что именно она досталась жены жёны Он не был достоин этого чистого лучика. Гэбриэл Зол, самолюбив, часто бывает груб. Это его натура, он никогда не будет другим. Мне даже в голову не приходит мысль, что он может кого-то любить. «Дорогая сестра, это твоя королева и моя жена, Мия. Мия, а это моя младшая любимая сестренка Клотильда». В голосе Айрона было столько любви, когда он обращался к своей сестре. Я впервые видела таким мужчину. Она была его слабым местом. За свою сестру он бы продал все свое царство. «Ваше Величество, завтрак уже накрыт!» — проговорила откуда-то взявшаяся Гвен, которую я тоже, между прочим, не видела уже несколько дней. «Гвен!» Запищала тоненьким голоском Клотильда и бросилась обнимать мою помощницу. В глазах Гвен показалась радость, и она не отказалась от такого приветствия принцессы. Я же почувствовала себя лишней на этом празднике воссоединения семьи.